Глава В предрассветный час в переулках караван-сарая царила не такая чернильная темнота, как бывает ночью в горах. Затянутое тучами ночное небо отражало слабый желтоватый свет городских огней. Лица друзей казались сероватыми и нечеткими, точно на самых первых древних фотографиях. Как лица мертвецов, подумала Корделия и отогнала эту мысль. Леди Фарпатриу, поевшая, вымывшиеся и отдохнувшая пару часов, хотя и не слишком твердо держалась на ногах, но все-таки могла идти самостоятельно. Мадам пожертвовала ей одежду, на удивление приличную, серую юбку ниже колен и теплый свитер. Куделка сменил военную форму на широкие брюки, старые ботинки и другую куртку, вместо прежней, ставшей жертвой экстренного рода вспоможения. Он нес младенца лорда Айвина, обзаветшегося самодельными подгузниками и теплоукутанного. Совершенная картина перепуганного маленького семейства, которое пытается выбраться к деревенским родственникам жены, пока в столице не начались бои. Корделия видела сотни таких беженцев на пути в Фарбар Султану. Куделка осмотрел свою группку и уставился с взглядом на трость клинок в собственных руках. Даже если сделать вид, что это просто трость, глянцевая древесина, блестящий стальной наконечник и инкрустированный набалдашник делали ее слишком роскошной вещью для простого горожанина. Куделка вздохнул. Друг, ты ее как-нибудь не спрячешь? С этой одеждой она смотрится чертовски подозрительно, а если я понесу ребенка, то будет скорее мешаться, а не помогать. Друшникова кивнула, опустилась на колени и, завернув трость в запасную рубашку, затолкала ее в саквояж. Карделия вспомнила, что случилось в прошлый раз, когда Куза явился с этой самой тростью в караван-сарай и нервно огляделась. В тени и темноте ничего видно не было. «Может на нас в этот час кто-нибудь напасть? Ведь у нас не богатый...» «Здесь есть такие, кто готов убить просто за одежду», — угрюмо заметил Батари. «Зима на носу. Но сейчас безопаснее обычного. Солдаты она прочесывают кварталы в поисках так называемых добровольцев, рыть в парках бомбоубежища». «Никогда не думала, что так обрадуюсь рабскому труду», — охнула Корделия. «Да глупость это», — заметил Куделка. «Портить парки. Много такие убежища не вместят». Зато выглядит впечатляюще и дает горожанам понять, как страшен лорд Фаркосиган. Кроме того, Батари накинул куртку, скрывая серебристый блеск раструба нейробластера. На этот раз мы вооружены как надо. Пора. Карделия обняла Элис Фарпатриу, так крепко прижала ее к себе в ответ и проговорила тихо. «Да поможет тебе Бог, Карделия, и да сгниет Фардариан в аду. Счастливого пути и ничего не бойся». «Встретимся на базе Тейнери, ладно?» Карделия покосилась на куделку. «Обманите врагов и доберитесь целыми и невредимыми!» «Мы пост... Мы так и сделаем, миледи!» Он серьезно откозырял Друшниковой. В военном салюте не было никакой иронии, а разве что капелька зависти. Она ответила кивком, медленным и понимающим. Они не стали портить прощание лишними словами. Оба отряда растворились во влажной темноте. Дру оглядывалась через плечо, пока Куделка и Леди Фарпатриу не скрылись из виду, а потом ускорила шаг. Из темных переулков они вышли на освещенную улицу, из пустынной темноты, туда, где люди спешили по своим делам ранним зимним утром. На улице все прохожие старались избегать друг друга, и Корделия немного успокоилась, почувствовав себя не такой заметной. Она внутренне сжалась, когда мимо медленно проехала машина муниципальной стражи, но та не затормозила. Они постояли на тротуаре на противоположной стороне улицы, чтобы удостовериться, что нужное им здание этим утром уже открыто. Это был многоэтажный дом, выстроенный в утилитарном стиле, типичный для строительного бума, наступившего три с половиной десятилетия назад вслед за приходом Эзара Фарбарры к власти и началом стабильности. Это был торговый центр, а не правительственное учреждение. Они прошли через вестибюль, шагнули в лифтовую шахту и беспрепятственно спустились в подвал. Внизу Дру внимательно огляделась. Здесь нам не место, и если кто-то нас заметит, то поднимет тревогу. Батарий стоял на страже, пока она, согнувшись, вскрывала отмычкой дверь в служебный туннель. Дру повела группу вперед. На двух перекрестках они поворачивали. Видно было, что этим проходом часто пользуются, потому что там горел свет. Корделия навострила уши, вслушиваясь, не раздадутся ли чужие шаги. Крышку небольшого люка фиксировали стопоры. Дру их ловко отвернула. «Надо повиснуть на руках и спрыгнуть. Высота чуть больше двух метров. Скорее всего, там сыро». Корделия соскользнула в темный круг люка и со всплеском приземлилась, зажгла фонарик. Она стояла в синтебетонной трубе, и черная блестящая вода, по которой бежала рябь, доходила ей до щиколоток леденя ноги сквозь сапоги. Следом спустился Батари. Дру стала коленями ему на плечи и задвинула крышку люка на место, потом всплеском спрыгнула. «Это ливневый коллектор, по нему надо пройти с полкилометра. Идемте», — шепнула она. Как близко к цели. Карделию не нужно было поторапливать. Через полкилометра они пролезли в широкую темную отдушину высоко на изогнутой стене. Оттуда начинался другой туннель, намного более узкий и древний, выложенный потемневшим от времени кирпичом. Они двигались гуськом на полусогнутых ногах, скрючившись. Должно быть мучительнее всего приходилось верзили Батари. Дру замедлила шаг, выстукивая крышу туннеля стальным наконечником трости. Когда звуки сделались глухими, она остановилась. «Здесь она должна откинуться вниз, осторожно». Дру отстегнула ножны и осторожно просунула кончик клинка в щель между скользкими кирпичами. Щелчок и панель из фальшивых кирпичей упала вниз, чуть не ударив ее по голове. Дру вернула клинок в ножны. «Наверх» и подтянулась на руках. Вслед за нею они выбрались в очередную древнюю трубу, еще теснее прежней. Зато она круто шла вверх. Они полезли, обтирая боками стены и собирая на одежду влагу и грязь. Внезапно Дру выпрямилась и, перебравшись через груду битого кирпича, вывела всех в темное помещение с подпирающими потолок колоннами. — Что это? — шепотом спросила Корделия. — Для туннеля слишком просторно. — Старые конюшни, — шепнула Дру в ответ. — Мы сейчас под дворцовым парком. Какой же это секрет? Они наверняка видны на всех старых планах. И кто-то, то есть СБ, должен знать про них. Кардели уставилась в задхую сумеречную темноту за бледными арками, которые выхватывал из тьмы карманный фонарик. Да, но это подвал самых старых конюшен. Времен даже не Дорки, а его двоюродного деда. Здесь держали три сотни лошадей. А потом, лет двести назад, тут случился страшный пожар и все сгорело, и вместо того, чтобы отстраивать здание заново, его остатки сравняли с землей, а новые конюшни построили с восточной, подветренной стороны дворца. Во времена Дорки их перестроили в хозяйственные постройки и жилье для слуг. Большую часть заложников сейчас держат там. Дру уверенно пошла вперед, не глядя под ноги. «Мы сейчас к северу от главного здания дворца, под садами, разбитыми по плану Эзара». Видимо, он еще тогда, 30 лет назад, обнаружил старый подвал и приказал негре устроить этот проход. Запасной выход, о котором даже его собственная СБ не знала. Не слишком он был доверчив, а? «Ну, спасибо, Эзар», — шепнула Карделия. «Настоящий риск начнется, когда мы отсюда выйдем», — заметила девушка. «Да, сейчас еще был шанс повернуть назад, и никто не узнает, что они здесь были». «Почему эти люди так беспечно вверяют мне свои жизни? Боже, ненавижу командовать». Что-то прошуршало в темноте, где-то капала вода. «Вот», — объявила Дру, высветив фонариком стопку ящиков. «Тайник изара. Здесь одежда, оружие, деньги. А в прошлом году, во время искабарской кампании, капитан Негри приказал мне добавить сюда одежду для женщины и ребенка. Он ожидал проблем, но до дворца же не докатились. Моя одежда будет вам лишь капельку велика». Они избавились от влажной, липкой уличной одежды. Друшникова развернула пару чистых платьев, подходящих старшей горничной дворца, они были куда лучше, чем одежда простых служанок. Точно такие Дру носила во время своей службы здесь. Батари достал из саквояжа свою собственную черную полевую форму и облачился в нее, прикрепив правильные нашивки СБ. Издалека он выглядел, как и положено охраннику, хотя для придирчивого инспекторского смотра вблизи одежда была чересчур измятой. Как и обещала Дру, в герметичных футлярах здесь лежало всевозможное оружие, полностью заряженное. Карделия взяла себе свежий парализатор, Дру тоже. Они встретились взглядом. Теперь-то никаких колебаний, шепнула Карделия. Дру мрачно кивнула. Батари взял по штуке всего: парализатор, нейробластер и плазматрон. Карделия понадеялась, что он хотя бы не будет лязгать на ходу. Из него нельзя стрелять в помещении, возразил Дру, показывая на плазматрон. Заранее никогда не знаешь. Пожал плечами Батари. Подумав, Карделия взяла и трость шпагу, сделав на поясе петлю и воткнув ее туда. Клинок не был серьезным оружием, но в их вывозке уже не раз доказал свою неожиданную полезность. На удачу! Из глубин саквояжа Карделия извлекла то, что в тайне считала самым мощным своим оружием. Сандалия? удивленно переспросила Дру. Сандалик Грегора. На случай, когда мы встретим Карин, я подозреваю, что второй у нее. Карделия спрятала сандалик глубоко во внутренний карман Болеро, вышитого гербами фарбара. Его она надела поверх платья, довершая наряд служащих внутренних покоев. Когда они завершили свои приготовления, дру повела их сужающимся темным проходом.